Путь. Во внешнем мире, недоступное для восприятия, падающей звездой неслось по небу солнце и скользило мимо время. 120 лет, 130 лет, 150 лет, 180 лет, 200 лет, 250 лет, 300 лет, 350 лет, 400 лет, 500 лет, 600 лет. Остановка вторая. Эпоха в вестибюля. «Почему вы не разбудили меня в положенное время и так надолго затянули перемещение?» – спросил посол с изумлением, глядя на атомные часы. «Передовая группа мобилизовывалась пять раз с интервалом в столетия, и в одну эпоху даже провела десятилетия без сна, но будить вас мы не стали, потому что ни в одном из случаев иммиграция не была возможна. Таково было ваше собственное распоряжение», – напомнил капитан передовой группы. Посол наконец-то понял, что капитан выглядит заметно старше, чем при их предыдущем разговоре. Продолжаются войны? Нет, с войнами покончено навсегда. И хотя в течение первых трех столетий состояние природы продолжало ухудшаться, двести лет назад началось постепенное восстановление. Последние две эпохи отказывали иммигрантам, но это согласилось их принять. Окончательное решение остается за вами и комиссией. В вестибюле морозильной камеры никого не было. Когда гигантская дверь с тяжелым рокотом распахнулась, капитан прошептал послу, «Приготовьтесь к тому, что перемены гораздо сильнее, чем вы себе представляете». Первые шаги, которые посол сделал в новую эпоху, сопровождались навязчивыми звуками, похожими на перезвон на ветру какой-то древней музыкальной подвески. Глубоко в хрустальной почве под ногами он увидел игру света и теней. Твердый на вид хрусталь ощущался под ногами мягким, как ковер, И каждый шаг вызывал этот перезвон колокольчиков, порождал концентрические цветные ореолы, расходящиеся от точки соприкосновения с поверхностью, как круги по спокойной воде. И такой вот, хрустальной, поверхность земли была повсюду, насколько хватал глаз. «Этим материалом сплошь покрыта вся земля. Весь мир кажется искусственным», – сказал капитан и рассмеялся, увидев растерянное выражение лица посла, как бы говоря, Погодите удивляться, это еще только цветочки. Посол же разглядел в хрустале свою собственную тень, или скорее тени, разбегающиеся во все стороны. Он поднял глаза. Шесть солнц. Сейчас глубокая ночь, но ночь отменили 200 лет назад. То, что вы видите, это шесть зеркал на синхронизированных орбитах, отражающих солнечный свет на темную сторону Земли, каждая площадью в несколько сотен квадратных километров. А где горы? Посол наконец-то понял, что не видит зубчатой линии гор на горизонте. Граница между землей и небом была прямой. Будь-то ее провели по линейке. Их нет. Все сравняли. Все континенты теперь представляют собой плоские равнины. Почему? Понятия не имею. Посол вдруг подумал, что шесть солнц точь-в-точь -точь похожи на шесть ламп в вестибюле. Вестибюль. В голове у него начала складываться какая-то картинка. Он вдруг понял, что оказался в чистой эпохе. Нигде не пылинки, даже пятнышка. В это трудно было поверить. Земля была голой, как огромный стол. И небо было таким же чистым, сияло ясной голубизной. Хотя присутствие шести солнц уменьшило его прежнюю ширину и глубину. Так что оно больше напоминало купол вестибюля. Вестибюль. Его смутная идея выкристаллизовалась. Весь мир превратился в вестибюль, устланный ковром из звенящего хрусталя и освещенный шестью подвесными лампами. Безупречная, изысканная эпоха, резко контрастирующая с предыдущей тьмой. И в хрониках кочевников во времени она получит название эпохи вестибюля. «Они не сочли нужным явиться, чтобы приветствовать нас?» полуутвердительно заметил посол, окидывая взглядом широкую равнину. Нам пришлось самим отправиться в их столицу. Несмотря на внешнюю прилизанность, этот век равнодушен и лишен даже элементарного любопытства. Что они думают о нашей эмиграции? Они согласны принять нас лишь с тем условием, чтобы мигранты жили в резервациях и не соприкасались с обществом. А где будут эти резервации? На Земле или на других планетах или же в космическом городе, который мы должны будем построить сами? Решать нам самим. «Это совершенно неприемлемо!» Яростно воскликнул посол. «Все мигранты должны влиться в общество и в жизнь этого времени. Мигранты не будут второсортными гражданами. Это основополагающий принцип переселения во времени». «Невозможно!» – ответил капитан. «Это их позиция? И моя тоже?» «Но позвольте мне закончить. Вы только что оттаяли, ну а я живу в этой эпохе уже больше полугода. Поверьте, прошу вас». Жизнь гораздо изобретательнее, чем мы привыкли считать. Даже в самом буйном воображении вы не могли бы представить себе и десятой доли того, что она собой нынче представляет. Первобытному человеку каменного века и то гораздо легче было бы понять нашу с вами эпоху. Мы учитывали такую возможность еще при разработке всей программы. Именно по этой причине среди мигрантов не было никого старше 25 лет. Мы приложим все силы, чтобы выучиться всему и адаптироваться к любой обстановке. «Выучиться!» Капитан с улыбкой покачал головой. «У вас найдется книжка!» Он указал на багаж посла. «Какая угодно!» Сбитый с толку посол достал томик фрегата «Паллада» Ивана Александровича Гончарова, который начал читать перед отправлением и так и оставил на середине. Капитан взглянул на заглавие и сказал «Откройте наугад и назовите мне номер страницы». Посол послушно раскрыл книгу на странице 239. Капитан с точностью до буквы рассказал о том, что штурман видел в Африке. Понимаете, теперь учиться вообще не нужно. Они импортируют знания непосредственно в мозг, подобно тому, как мы копировали данные на жесткие диски. Человеческая память достигла невообразимого развития. А если ее не хватит, взгляните-ка. Он достал из-за уха предмет размером со слуховой аппарат. Это блок квантовой памяти, в котором можно сохранить все книги, возникшие на протяжении истории человечества. Или, если угодно, вообще все письменные памятники, вплоть до последнего клочка бумаги для заметок. Мозг может извлекать отсюда информацию как компьютер и делать это намного быстрее, чем при использовании своей естественной памяти. Теперь понимаете? Я – вместилище всех человеческих знаний. Если захотите вы тоже сможете получить все это, и потребуется вам менее часа. Так что для них обучение, которое вы имели в виду, таинственный, непостижимый древний ритуал. Значит, их дети с самого рождения обладают всеми знаниями человечества. «Дети?» – капитан снова рассмеялся. «У них нет никаких детей. Как это нет? Я разве не упомянул о том, что семьи давным-давно исчезли?» Вы хотите сказать, что это последнее поколение? Концепции поколения теперь тоже не существует. Изумление посла сменилось недоумением, но он попытался понять услышанное. И кажется, ему это в некоторой мере удалось. Из этого следует, что они живут вечно, да? Если какой-то орган тела выходит из строя, его заменяют новым. Если из строя выходит мозг, его информацию копируют и передают в трансплантат. После нескольких столетий таких замен от человека остается одна только память. Кто может сказать, молодые они или старые? Может быть, они считают себя старыми, и именно поэтому не пришли знакомиться с нами. Конечно, они могут иметь детей, если захотят, путем клонирования или старомодным способом, но мало кто это делает. Это поколение просуществовало более 300 лет и будет точно так же существовать дальше. Вы способны представить себе, в какой степени это определяет форму быта их общества. Эрудиция, красота и долголетие, о которых мы мечтали, в эту эпоху достигаются без всякого труда. Послушать вас так они создали идеальное общество. Но если все же хоть что-нибудь, чего они желают, но не могут достичь? Ничего такого нет. Но именно потому, что у них все есть, они всего лишились. Нам трудно это понять, но для них это серьезная проблема. Так что их общество далеко не идеально. Растерянность посла сменилась задумчивостью. Шесть солнц двигались к западу и вскоре начали скрываться за горизонтом. Когда их осталось только два, взошла Венера. А потом с востока пробились лучи восходящего истинного солнца. Его мягкий свет немного успокоил посла. По крайней мере, хоть что-то во вселенной оставалось неизменным. «Пятьсот лет! Не так уж много!» «Почему же перемены оказались столь значительными?» – спросил он, обращаясь не столько к капитану, сколько ко всему мирозданию. «Ускорение прогресса человечества. Скажем, 50 лет прогресса в наше время соответствовали предшествовавшим пяти векам. А этим пяти векам, пожалуй, можно поставить в соответствие и 50 тысяч лет. Вы все еще считаете, что мигранты смогут адаптироваться? И каков же конечный пункт этого ускорения?» Недобро прищурившись, спросил посол. «Не знаю. В полном своде человеческих знаний, которым вы обзавелись, нет ответа на этот вопрос? Если можно сказать, что пребывание в этой эпохе в чем-то меня убедило, так лишь в том, что мы вышли за пределы того времени, когда все можно было объяснить знанием». «Ну что ж, едем дальше», – решил посол. «Возьмите этот чип с собой, ну и прибор для закачки знаний в мозги». Перед тем, как погрузиться в марево гиперсна, посол снова увидел Хуа. Всего один взгляд через 620 лет. Незабвенный, рвущий сердце в клочья взгляд. Но в стремительном потоке времени этот взгляд маяком указывал ему дом. Ему снилось облако пыли, плывущее над хрустальной землей. Неужели именно такую форму приняли сейчас ее кости?